Наутро я снова пришел к храмовому д е е в у постучал в дверь. Он меня встретил, глянул мне за спину и увидел полную телегу бревен и сказал. «Бревна под навес сгрузи. Деньги принес?» «Принес. Пойдем», — сказал он, приглашая меня внутрь. Везде валялись заготовки чего-то, и все было покрыто пылью от шлифовки дерева. Покопавшись под массивным столом, он достал приличных размеров ящик с крышкой, больше напоминающий сундук с огромной ручкой, как раз под мою руку. Дэйв смел со стола щепу и пыль и поставил сундук на стол. «Вот это рабочий комплект. Пока у меня в учениках, пользуйся», сказал, а сам протянул руку с ладонью и вжидательно уставился на меня. «Я протянул ему шестьдесят золотых». Которые по м а н о в е н и ю его руки исчезли Так как тебя звать, Тауран? Мотодор Пойдем, Мотодор Будешь доски пилить Тебе еще многому надо научиться Пока шли, он мне все рассказывал Жить можешь в мастерской Если будешь работать после заката Купи светильник из магических Поярче Серебрушка обойдется На заказ, который тебе давать буду Или учебу Доски и другой материал будет мой. На с в о е й з а д у м к е уж изволь, сам покупай. Еда и питье смотри сам. Я с х а р ч е в н е й договорился, они мне носят завтрак, обед и ужин. Хочешь, готовь, хочешь, покупай, хочешь, так же договорюсь. Ладно, потом языками потреплем, работа стынет. Так и начались мои трудовые будни. Две недели с утра с Зорькой, за город, там рубил лес, колол дрова. С дровами в город, сдать с парку. Опять за город, снова рубил. Затем полную телегу бревен по п р я м е р вез к хромому Дэйву. Как распиливали их, так начиналась учеба. Дэйв учил меня обрабатывать доски, выпиливать пазы, сочленения и еще кучу всяких премудростей плотницких. Перечислять долго. Наука оказалась не из простых, но очень интересной. К слову, мой первый табурет — Был крайне топорного вида, и моей тушки не выдержал. Честно, меня увлекло. Я даже не подозревал, что будет так интересно. Я провел месяц, толком не выходя никуда. Основной проблемой для меня стал слополучный коэффициент усиления физического воздействия. Сколько заготовок я попортил, вспомнить страшно. Телегу я вернул, так как к Дейву приезжали лесорубы и продавали бревна. Дэйв выбирал прямые и те, что сучков поменьше. Платил не в пример больше спарка. Я понимал, что надо зарабатывать, но меня так увлекло, что я стал забывать количество своих настоящих конечностей. Прошло три месяца с моего появления в игре. Я получил звание начинающего плотника. С затухающей частотой появлялись сообщения о повышении выносливости, интеллекта и профессии плотника. Получил 24 уровень. Я уже спокойно собирал мебель. Мелкую, типа т у м б и табуретов, чуть ли не с закрытыми глазами. д е й в подкидывал мне заказы. Я их выполнял. Мне очень нравилась такая жизнь, пока д е й в не прислал ко мне игрока с заказом. Утром, уже ближе к обеду, ко мне подошел эльф. Я вспомнил его. Как-то на телеге подвозил, когда с бревнами ехал. Я тогда еще лесорубом работал в городских банях. «Здравствуй, ты ученик хромого Дэйва?» – спросил он меня и тут же продолжил. «О, ты и тут работаешь?» «Угу, чего хотел-то?» – спросил я. «Я древко по д л е б а р д у ищу. Вот она, родненькая». С этими словами он протянул мне что-то по виду, напоминающее здоровенный нож. Вид у нее был хищный, режущий кромка с одной стороны, а с другой – выступ, заканчивающийся крючком. Рукоять была полая, это для древка. На вид она очень мне понравилась, и у металла был зеленоватый оттенок. «Пойдем во двор, покажешь, что можешь с ней». Я дал ему шесть заготовку и попросил сделать несколько движений. Следя за его движениями, я понял для себя одно. Человек реально умеет владеть алебардой. Точные ровные удары, как рубящие, так и режущие, с вкраплениями колющих. Следя за ним, определил, где сделать рифление для хвата рук и стопор расширения, чтобы при притягивании алебарды рука тормозила ее в двух местах. У конца древка и непосредственно у металлической части. Хм... Можно еще резьбу попробовать. Хоть я освоил ее, не всегда у меня после резьбы выходило добавить те параметры, что хотелось. Остановив эльфа и попросив его замереть, поставил засечки в местах, где у него чаще находились руки. Забрал шест и пошел в мастерскую. Это был мой первый игрок с заказом. Я хотел создать себе репутацию. Решил использовать древко, которое точил как эксклюзив. Оно было из дерева Мерлеона, точнее из его ветви, большая редкость. Мне кусок в 2 метра вручил Дэйв, когда я получил звание плотника, то есть я вышел из ученичества. Дэйв подарил мне полный набор инструментов и ветвь этого Мерлеона. Обрабатывалась она очень скрупулезно, с перерывами. К тому же, если дерево не хотело, к примеру, быть распилено на доски или приготовлено под посох магом, Оно начинало краснеть и затем чернеть. Это плохо сказывалось на изготовляемых предметах. Я удачно подобрал подход. Уже знал, что это будет. «Ушастый, сколько денег готов за древко выложить?» «На какой материал рассчитывать?» – спросил я его. «Ну, делай по максимуму, рогатый!» – не удержался от ответной подколки эльф. «По максимуму будет дорого. Очень дорого!» – предупредил я. Эх, ушастый, ты штанов же оставлю тебя. Да вроде не в бедняках хожу. м о т о д о р ты делай по максимуму, а я уже деньгой не постою. Мне с этой а л и б а р д о й еще долго бегать. Я и начал делать. Аванс в сто золотом он оставил. Договорились сроком на два дня. Работал без перерыва. Дэйв заходил смотреть, кивал своим мыслям и уходил. На утро второго дня принес мне поесть. Я так и не спал двое суток древко вышла на загляденье с круглым упором снизу с резьбой по всему древку с упорами для рук в виде вдавленных листьев резьба вообще отдельный разговор я сначала начертил простой узор прямые разнонаправленные спирали вдоль всего древка но инструмент не шел по рисунку то в кривь то в кость я уж было расстроился Но взглянув на то, что получилось, в отдалении увидел рисунок тех же спиралей, но из ростков. И я повел этот рисунок вдоль всего древка. В некоторых местах ростки переплетались, а на месте захватов для рук получилось сделать выемки для хвата в виде листьев. Я не пустыжусь сказать, что это было лучшее, что я создал. Да и видел вообще в этой мастерской. Я решил дождаться эльфа и при нем насадить на древко лезвие. Сам же завалился спать прямо на стол, обхватив д р е в к а